Удовольствие от достижений ума Из всех способностей человека разум, представляющий собою объединение всех других, развивается труднее всего и позже всего. Жан-Жак Руссо У людей есть подсознательная тяга к тому, что приносит удовольствие. Одним нравится ходить по магазинам и тратить деньги. Другие предпочитают посещать казино, рестораны, ночные клубы. Молодежь любит развлекаться, гулять по городу до утра, болтать и тусоваться на танцплощадках. Кто-то занимается спортом, совершает пешие походы, участвует в благотворительных мероприятиях, посещает тренинги и так далее. Кому-то нравится сидячий образ жизни. Он сутками сидит за компьютером, роется в интернете, разрабатывает компьютерные программы, мобильные приложения, а может быть, пишет книги или сочиняет музыку, получая от этого удовольствие. Другие прожигают жизнь, пьют, курят, гуляют, играют в азартные игры, отрываются на тусовках и ни о чем не думают. Я бы разделил удовольствие на три типа. Первый. Животные начало. Дольше спать, много есть, гулять, развлекаться, пить алкогольные напитки, курить. Второй. Стремление к активной деятельности. Стать хорошим специалистом и построить карьеру, а также найти хобби и заниматься им в свободное от работы время. Третий. Желание найти свои сильные стороны, раскрыть Богом данный талант, стать мастером и известной личностью, Принести пользу людям, создать вдохновляющую других историю. Вы закалите характер, если научитесь получать удовольствие от развития ума и достижения целей. Когда вы расширяете рамки возможностей, повышаете стандарты жизни, у вас появляется самоуважение. Его не купишь ни за какие деньги, и никто никогда у вас его не отнимет. Именно поэтому, если миллионер потеряет богатство из-за неблагоприятного стечения обстоятельств, он сможет со временем его восстановить, потому что умение получать удовольствие от достижений ума и его воли останутся с ним на всю жизнь. Трудные моменты жизни делают человека сильнее. Но если вы не научитесь получать удовольствие от преодоления препятствий и не будете превращать барьеры в новые возможности, жизнь вас сломает. Это можно понять на примере Чингисхана. Его детство прошло в тяжелейшей борьбе за существование. Но испытания не сломали его, а сделали сильнее. Посмотрите на людей, которые вас окружают. Те из них, кто в детстве и в молодости прошел через трудности, потом добиваются завидных результатов и достигают своих целей. Люди, воспитанные в тепличных условиях и выросшие на всем готовом, первую половину своей жизни, пока живы родители, проводят беззаботно. Потом они теряются, у них появляются нерешаемые проблемы и непреодолимые для них препятствия. Так происходит потому, что у них нет качеств, необходимых для борьбы за свое будущее, и есть слабый характер» подтверждающих это примеров, много, и вы сами можете найти среди родственников и знакомых ярких представителей и первой, и второй группы. Поэтому я советую всем максимально загружать детей полезными занятиями, чтобы у них не оставалось времени на глупости. Пусть у них не будет ни минуты свободного времени, тогда они научатся получать удовольствие от достигнутых результатов, от достижений ума. Рамки их возможностей расширятся, а во взрослой жизни они смогут добиваться успеха во всех начинаниях. Мама составляла мне список дел на каждый день. Когда я учился во втором классе, меня отправляли на осле за дровами в горы. Приходилось преодолевать 8-10 километров. Порой путь был опасен, но я это делал. Сейчас я боюсь отправлять своих детей, один из них второклассник, в ближайший магазин. А когда привожу детей в село, они боятся подходить к животным. Их характер еще требует проработки. Когда я это понял, я взялся за их развитие сам. Образование им даст школа и вуз. Но ценности и характер формируются в семье и зависят от образа жизни, который ведет человек. Это уроки школы жизни. Поэтому я советую не портить детей излишней заботой. Не надо их опекать создавать тепличные условия и делать за них все. Смотрите, такой у нас странный менталитет. Мы часто говорим «я делаю для детей все». Но что мы под этим подразумеваем? Мы же не хотим, чтобы они лежали на диване, смотрели в потолок и ничего не делали. Когда мы говорим «я это делаю ради детей», мы хотим, чтобы они добились большего, чем удалось нам, чтобы они жили лучше, чем мы и достигли своих целей. Мы хотим подготовить почву для их достижений, чтобы они могли сделать рывок. Мы дошли до определенного уровня жизни и хотим, чтобы они начали с достигнутых позиций и продолжили путь наверх, а не начинали с нуля. Если это так, мы должны помочь им сформировать сильный характер, чтобы они смогли преодолевать неизбежные трудности. Для этого не надо лишать детей радости преодоления препятствий. Радости побед над собой и над обстоятельствами. В одном из интервью Майка Тайсона спросили, хочет ли он, чтобы его дети стали боксерами и добились такой же известности. Он ответил, у них этого не будет. У них есть все, чего я добился за свою жизнь. И сказал он это с нескрываемой болью. Уважаемый слушатель, Исходя из уроков школы жизни, я считаю, что не стоит решать за детей все, покупая им жилье, давая высшее образование, создавая им комфортные условия. Какие задачи они будут решать, если мы решим за них основные проблемы? Им останутся только мелкие повседневные заботы. Соответственно, их развитие ограничится кругом этих забот. Получается, что мы даем им образование, жилье, деньги, А они теряют самое важное – стремление добиваться поставленных целей, желание преодолевать препятствия и получать призы, которые вручает судьба за упорство. Мы даем им все в готовом виде, а взамен забираем у них счастье, которое Платон определил как удовлетворение от собственных достижений. Ничто в этом мире не делает человека таким сильным и счастливым, как преодоление себя и достижение своих целей. Это позволяет гордиться собой. Не забирайте эту возможность у своих детей. Мы стараемся сделать все возможное для детей из самолюбия, а в итоге данное нами мешает им подняться на более высокий уровень. Возможно, они даже не смогут использовать подарки по назначению. Возможно, они даже им не нужны. Я знаю примеры, когда родители работали, не жалея себя, всю жизнь и оставили детям огромное состояние. Но наследники не смогли сохранить и приумножить полученное, продав все за копейки или проиграв в казино. Они беспечно растратили то, что родители собирали всю жизнь. Оставьте детям не материальное богатство, а умение думать, размышлять, быть самостоятельным, сообразительным. Воспитайте в них желание трудиться и реализовать себя. Стремление добиваться высоких результатов и совершать больше добрых поступков. В следующих главах вы узнаете, чему и как обучать детей.